Больше всего раздражало даже не отсутствие физической свободы, а отсутствие выхода в сеть, к атуму. Тори, сучка, бросила его в эту мясорубку. Виктория. Подразделение Вектор-8. Это значит, что были и Вектор-1, и Вектор-2. Интересно, что с ними стало? Хотя Линс и так ответил на этот вопрос. Их ликвидировали. Сначала создали, а потом стерли за ненадобностью. Все это он помнил, но предпочел оставить данные в стороне. Слишком много информации можно сойти с ума, и это было и не раз. Психиатрическое отделение военного госпиталя ему хорошо знакомо, мозги поправили, заодно подключили механизм регулирования поведенческих реакций. Так это называли. Кажется. Отсюда и термин биеннит. Тех шершней, кто остался в живых, заставили пройти курс реабилитации и коррекции поведения. Общество желало знать, что на псов надели наморники и выдрессировали выполнять команды. Дрессированные собаки не опасны. Теоретически. Вик гафнул в высокий потолок и рассмеялся. Диагностический аппарат мерно отсчитывал удары сердца. Нужен план, да, срочно? Очень сомнительно, что Линцу позволят легально вести тело человека через шлюзы. А значит, это будет что-то вроде криокапсулы. Чтобы сканеры не уловили сердцебиение. Если и уходить, то здесь. На тере это будет значительно сложнее. Мало того, каждый житель имеет идентификационный маркер, и человек без оного автоматически становится объектом преследования служб контроля. А это очередное разбирательство и фокус Департамента внутренних расследований. Минус свобода. Здравствуй, очередной бокс с миской и выгулом Росквартал. Знаем, плавали. Нет. Сваливать надо сейчас только как-как. Красотка Лара Росс. Профессор-генетик. На отрез отказывается идти на контакт, даже несмотря на обаяние. Надо бы вызнать про нее что-то, но атом отключен, это раздражает. вник дернул руками, нет, мертво. но пошатнулись диагностические щупы. Хоть что-то. Три сильных удара, и голова Вени сдвинулась, порвав стенки сосуда. Резкий рывок головой и чип за ухом отходит. В голове начинается круговерть образов. Но спустя время она успокаивается. Вот так. Немного болит кость там, где зашит модуль связи. Кажется, повредил его. Ничего можно заменить. Браслеты на руках с тихим шипением разомкнули хватку ровно на волос. Послышали шаги. Загремела сдвигаемая мебель. Кто-то пришел. Вик скосил глаза сколько мог. Нет, не видно. Пришел результат биопсии тканей. Услышал Вик голос роз. «Ваш правый глаз отличается. Вы отрегенерировали его?» «Это восхитительно!» «Я догадывалась, но не могла даже предположить!» «Поэтому цвет радужки отличный друг от друга?» «Я думала, это врожденная гетерохромия». Ее голос приблизился. И вот она стоит рядом в белом комбинезоне. Высокая, стройная. «Это кажется невозможным!» Шепчет она и опускается к самому лицу. «Как много времени это заняло? Вы потеряли его полностью или оставались фрагменты тканей? Если пересадить вашу кожу, она приживется? У меня столько вопросов!» «Могу ответить на каждый, если освободишь хотя бы руки». Вик улыбнулся, но улыбка вышла кривая. Кажется, в голове снова что-то происходит. «Нет, я знаю, что вы хотите сделать». И профессор отступила. «Что?» «Вы хотите свободы», усмехнулась женщина. «Но я не могу вам ее дать. Ради науки». «Что? Даже резать будешь ради науки?» «Если потребуется», — кивнула профессор. «Эта технология многое позволит в современном мире». «Да и в то время могла бы, но ее сдвинули в сторону, а последующие исследователи не сумели добиться столь впечатляющих результатов». «Это не так-то просто», — ухмыльнулся Вик. «Резать». «Не пугайте. Я знаю, на что иду». Холодно осадила его рос Вы только представьте, скольким людям вы бы могли помочь. И могли, но не стали этого делать. Никогда не думали направить свою энергию на соседание, а не на разрушение. Резник бы тогда гордился своим творением. Зачем? Теперь, когда порты болтались под затылком и упирались в кожу, лежать было чертовски неудобно. Рос отошла и прикатила высокий стул, чтобы сесть рядом для беседы. Неужели вам не хочется сделать больше своей бесконечной жизни? «Возможно». Вик чуть сдвинул голову, чтобы она не нагадалась о произошедшем. «Возможно, первое время и хотел. Но потом понял, что сделать этот мир лучше, как ты говоришь, в одиночку невозможно. Можно начать себя, и тогда он начнет меняться», — возразила Рос. У нее карие глаза и короткие темные волосы. «Возраста не определись, потому что сейчас технологии продлевают молодость, сколько пожелаешь, хоть до самой смерти». «Милая профессор Рос», — усмехнулся Вик, — «ты же прочла дело. Нам предложили стать частью эксперимента, и мы согласились без надежды на успех. Это был 22 век. Век скверной экологии и бесконечных противостояний. Иметь здоровое тело тогда уже победа. Каждый второй рождался инвалидом. Знаешь, что это такое? Нет. Сейчас генетические болезни лечат на стадии зачатия». «А тогда это была проблема». Миллионы людей, требующих дополнительных ресурсов. Выход, конечно, всегда был. Есть вирт, можно загрузить аватар в виртуальную реальность и жить там, но нам-то хотелось другого. Шансов на успех почти не было, понимаешь? Совсем. Однако тысяча. Кто-то погиб уже тогда, на первой стадии, не выдержал вмешательства. Представляешь, да, что это? В то время это был прорыв. возразила Рос, слегка смутившись. Прорыв, да. Вик поднял взгляд к потолку. Воспоминания всплывали сами. Основные вихи своей жизни он помнил и без атома. Из сотни претендентов нас оставалось семнадцать. Семнадцать, доктор Рос! Вычисли процент. Один к пяти. Не смущаясь, парировала женщина. Один из пяти остался в живых. Остальные выключились из игры. Да, это был прорыв. Да, технология внедрения наноэмульсии позволила регенерировать ткани и даже остановить старение. Но она не остановила изменения личности. И после 50 лет нашей жизни они спохватились. Ее готовили к массовому внедрению, эту технологию. А потом резко передумали. Чувствуешь? Они испугались. Чего? Нас. Потребовалось срочно взять под контроль тех, кто слишком много знает и слишком хорошо помнит все их ошибки. И появился проект Шершень. Думала, он был с самого начала? Хрен там плавал. Вик усмехнулся. Отчего он сейчас решил откровенничать с этой женщиной? Он и сам не решил. Возможно, надеялся, что она хоть чуть-чуть проникнет от симпатии? К черту. Он появился потом. Когда нам предложили контракты. Все невинное и по закону. Нас связали договорами и заткнули рты. Особо несговорчивым прилетела разрывная пуля в голову. Знаешь, то, что размазано тонким слоем по бетону, уже не восстановить. Это тебе на заметку. Я догадывалась. А дальше ты знаешь. Вик повел плечами насколько смог. Нас засовывали куда только было можно. Радиация атомных реакторов, огонь, глубины океана, космос. Мы были везде. А та резня? Я читала в деле, но там все вымарано. Это я тебе не скажу. Я ее не помню. Знаю только то, что потом за нас делись серьез. Психушки, больницы, мозгоправы. И появились новые сверхчеловеки или недочеловеки. Нас по-разному называли. Биениды — мы. Поэтому не надо мне говорить про спасение мира. Мир не хочет, чтобы его спасали подобные мне, детка. Тогда это сделают такие, как я. Рос кивнула. С вашей помощью. Думаешь, сможешь разгадать эту загадку? Шипы Чипа досаждали все сильнее. Скорее бы она ушла. Думаешь? «Ты первый, кто этого хочет?» «Нет, не думаю. Но сейчас у меня есть средства, мотивация и живой образец. Надо бы еще того, второго Альфу. Господин Линс утверждает, что есть набор фонем, который подчиняет вашу волю полностью. Я бы хотела узнать их, а также механизм, который блокирует сознание. Но для этого нужна Альфа». «Она тебе не скажет», — усмехнулся Вики, и сам вдруг понял, что прав. «Тори ничего никому не скажет». В ее жизни были вещи и похоже, чем безумные доктора. Несмотря на хрупкую внешность, она досфору любому бойцу. Мы найдем способ. Заверила Рос. «Сначала поймайте». Подумал Вик с непонятным внутренним удовлетворением. Ему вдруг захотелось, чтобы Тори не пришла. Пусть бросит его. И затаится где-то, где ее не достанут. Пусть останется на свободе. Рос бросила мимолетный взгляд на голографический экран и нахмурилась. «Нет соединения». Задумчиво проговорила она и потянулась к голове пациента, забыв об осторожности. «Прости, детка!» Вик изо всех сил ударил ей лбом в нос, не жалея и не задумываясь. Она скрикнула и упала, завалившись назад. Из-под руки, прижатой к лицу, показались капли густого алого цвета. Два рывка, и браслеты ослабли настолько, что можно вытащить руку с небольшим потерями кожного покрова. Заживет. «Извини, доктор Росс!» Выдохнул Вик, нащупывая сенсорную панель под капсулой. Ты сама не знаешь, во что ввязалась. Простонала женщина. На панели замерцал диод, сигнализируя, что пациент покинул капсулу. Вик скинул ноги на пол, чувствуя, как кружится и шатается лаборатория вокруг. Повреждение чипа не прошло бесследно. Как можно скорее надо поправить. Из одежды на нем осталось только нижнее белье. Гулять голышом по враждебной территории не лучшая идея. Твою мать! Он резким рывком встал, и его тотчас скинуло вперед силой собственных усилий. Ноги отказывались слушаться, а голова никак не приходила в равновесие. Вик осмотрелся. Лаборатория небольшая. Помимо отдельной ниши для ненавистной капсулы, перед ним раскрылась небольшая, светлая комната с электронным терминалом и лабораторным столом с высокотехнологичной линией. В дальнем углу приоткрытая дверь, словно бы манящая поскорее покинуть это место. Панель у входа моргнула и створка с могильным стуком захлопнулась. Доктор Рост на полу застонала, поднимаясь. Вик рывком поднял ее на ноги, прижал горло жертвы рукой. «Откроешь мне дверь». «Надо не выпустит!» Сдавленно проговорила женщина, безобразно звеня на согласных. Вглядил за протокол защиты». «У тебя должны быть кады, женщины. Не люби мне мозг, он и так болит». Вик встряхнул жертву и потащил ее к двери. Виктор! «Вы же понимаете, что не выйдете отсюда!» Гундусила Рос, вело сопротивляясь в руках. «Вас не выпустят!» «А тебя выпустят!» Вик грубо прижал ее к стене у панели входной двери. «Давай, шевелись!» Рос смело набрала код. Прижала ладонь к панели, идиот загорелся красным. «Сука!» «Я заблокировала выход! Никто не войдет и не выйдет!» Рос зажмурилась, ожидая удара. Мученица мать ее! «Ну и нахрена!» Выплюнул Вик, отступая. Вы не выйдете. Сейчас прибудет группа задерживания. Дура! Вик в ярости перевернул стол состоящими на нем реактивами. Зачем? Зачем тебе это? Вы не человек! схлипнул Рос, оседая на пол. Удара она так и не дождалась, и теперь гадала, что будет дальше? А ты? Вик присел перед ней на корточке, заглядывая в навалившейся кровью в глаза. Ты, человек? Ты, между прочим, хотела резать живого только что. Профессор Росс, вы там? Раздался приглушенный стенами голос. Код три. Мы войдем через тридцать секунд. Женщина сжалась и зажала на второй рукой. Я убью ее, если вы войдете, крикнул Вик в ответ. Она жива? Профессор Росс, ответьте. Подай голос. Вик встал над женщиной, обратил внимание на свои голые ступни. «Надо бы поискать, во что одеться». Но «Ну «Я здесь!» — крикнула женщина. «Не стреляйте!» «Где мои шмотки?» Вик снова присел рядом с пленницей. Та кивнула в сторону мусорного пакета в углу. «Видишь, как все быстро меняется?» Прошипел он, отходя к вещам. «Разорвал пакет. Точно. Все здесь». «Теперь вы подписали себе приговор». Хмуро бросила Рос. «Остаток жизни проведите здесь». Без активного сознания. Это повод не сдаваться, верно? Ухмыльнулся Вик. Откроешь мне зеленый коридор? Н нет. Росс подобралась, спасать от прикосновения своего мучителя. А ты настоящий боец, да? Если ты сдашься и отпустишь заложника, последующие дни не станут для тебя адом. Услышал Вик. Пошел ты. Тихо огрызнулся он в сторону двери. Выпускай немедленно профессора Росс. Выхода у тебя все равно нет. «Выход есть всегда!» Гаркнул Вик с нелепой бравадой, а мозг лихорадочно соображал, что же дальше. Вентиляция? Нет, слишком мало, окон здесь нет. Одна дверь и та заблокирована. Выдержать осаду? Пару дней можно, но на это они не пойдут. «Вик!» Пробилась сквозь помехи. «Тори! Вот это поворот!» «Наконец-то я до тебя достучалась!» «Херовая обстановка, детка!» «Меня грозят распылить на атомы». «Что?» «Я внутри лаборатории. Где, не знаю. Меня берут штурмом». Поняла, жди. Что... «Чего ждать?» Вик взглянул на рассвеченное алым лицо профессора Росс. А она ничего так симпатичная. Он присел рядом, а женщина постаралась отвернуться. «Не нравлюсь», — ухмыльнулся Вике ей в лицо. «Не смейте!» И она пытается ускользнуть от руки. «Успокойся». «Пока они за стеной тебе ничего не грозит». Вик с тоской взглянул на дверь. «Мы ждем тридцать минут, потом заходим. Слышите, профессор Рос?» «Пожалейте даму!» — крикнул Вик в ответ. «При штурме она может пострадать». «Так выйди сам, пес, ради дамы!» — услышал он насмешливое. «Не хочу! Я со злыми мужиками не разговариваю!» «Так мы тебя добрую женщину предоставим! Выходи!» «Добрая женщина у меня уже есть!» Вик с интересом взглянул на замершее лицо доктора Рос. «Вы же добрая!» «Чего вы хотите?» Устало выдохнула пленница. «Свободы. Я, знаете, не люблю, когда ее ограничивают. Особенно против моей воли. Но вы же понимаете, что это невозможно!» «Очень даже возможно!» «Мы с тобой встанем, ты поможешь мне выйти, и все останутся живы. Вам не дойдут выйти, поймите!» «Посмотрим». Вик поднялся и прислушался. Тишина. Знать бы, что там происходит за дверью. «Я отследил твой сигнал». «Хорошо». «Это хорошо охраняемый личный бункер Линца». «Плохо». «Продержись пару часов, я иду к тебе». «Не надо». «Что?» «Я сам. Это может быть еще одна ловушка». «Здесь я командую». «Командуй». Вик еще раз оглядел лабораторию. «Нет. Один выход» и через него ему поможет выйти профессор Рос. В одном из столов нашел скальпель. «Поднимайся». Он потянул женщину за локоть. «Прогуляемся». «Нет!» «Открывай!» «Не могу!» Но. Скальпель надавил на шею, и даже показалась кровь. Рос вхлипнула и набрала несколько команд. Створка скользнула в сторону, открывая вид на коридор, в котором слева и справа стояли бойцы группы захвата в броне и с большими щитами. Вик насчитал троих слева и двоих справа. Они выходят, внимание! Отпусти заложницу, падаль. В ответ Вик прижал скальпель сильнее, и женщина вскрикнула, заставляя группу захвата отступить. Дадите коридор на выход! Отпущу! И тотчас справа бойцы разошлись, давая проход. Ага, значит туда. Не стрелять! Пронеслось под потолком. Не волнуйтесь, профессор Рос. Все будет в лучшем виде! Раздался бодрый голос. Ага, будет. Вик пятился спиной, стараясь никого не терять из вида. Снова двери, снова панель доступа. «Ты, говорят, померять не можешь!» Вещался тот же голос. «Еще пожалеешь, что это так!» Вик промолчал, кивком головы заставляя пленницу открыть дверь. «Слышишь?» Вик затащил заложницу внутрь, а это оказался подъемник. «Отлично!» Он нажал иконку цифры ноль, и двери оттекли их от группы захвата. «Боже!» заплакала женщина. Это не он, огрызнулся Вик. Еще немного. Нас не выпустят! Простонала роз. Кажется, шок прошел и гадкий звенящий звук из ее речи исчез. Не плачь вик размял плечи. Тело уже отошло от шока, да и голова как будто встала на место. Можно ей побороться. Теперь можно.